Глава вторая. Самое тяжелое. Начало. Все всегда начинается с идеи. Что же касается идей о книжном, я думаю, дорогой слушатель, ты встречался с ними не раз. В разговорах или в социальных сетях от блогеров и подружек то и дело звучит что-то вроде «Ах, как было бы хорошо открыть книжный магазинчик и сидеть продавать», Здесь можно подставить любимый жанр оратора. Я ведь все об этом знаю. «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Хочется мне ответить гостю, когда он говорит что-то подобное, грея руки о кружку чая. Если вам кажется, что открыть книжный — это потакать своей любви к чтению, вам действительно кажется. Один мой добрый знакомый, назовем его Лока, работавший много лет в книжных продажах, сказал волшебную фразу к которой мы вернемся через несколько глав. «Хлеб, Сомару, — это детская литература, а твое любимое фэнтези — это масло». Детские книги не относятся к фаворитам у мечтателей о книжном магазине. Не входили они и в мой список литературы. Лока написал эту фразу в первый день, когда на чат друзей обрушилась цунами моих мыслей о том, сколько новинок можно показать читателям, как здорово будет открывать для других и себя новых авторов. Какая это распрекрасная, настоящая мечта, еще и спасительная. Спасибо ему. Его слова прозвучали очень отрезвляюще. Быстро почувствовав подвох, во мне проснулся усталый юрист. Оттеснил творческого мечтателя и сел за план. Закупка книг – это, конечно, великолепно, но у кого-то их нужно заказать, как-то доставить, оформить, представить в интернете и физически. И это надо организовать за пару месяцев. Круг 1. Аренда, маркетплейсы и дебютант Иван Иванович. Каждый начинающий бизнесмен неизбежно сталкивается с проблемой поиска помещения. Аренда – это вампир, и его практически невозможно прогнать. И как бы ты ни хотел снизить цены на свои товары, она увеличивает их стоимость, потому что иначе не выжить. Выбор помещения одновременно спасает и губит оффлайн-продажи. С одной стороны, благодаря хорошему месту о тебе узнают новые люди. Центр города, торговые дома, близость к метро – всегда окно возможностей. С другой стороны, тебя по щелчку пальцев способны уничтожить маркетплейсы, а издательства невольно им потакают. И, открывая книжный магазин, это критически важно понимать. У маркетплейсов большие складские площади, минимальные расходы на аренду и удобная сеть пунктов выдачи. Вишенка на торте, их право снижать цены на товары, не всегда советуясь с продавцом. Хорошо ли это для покупателя? Безусловно. Он заказывает книгу и торопится после работы в пункт выдачи. Недолгое ожидание в очереди. Усталый сотрудник-студент задает сокровенный вопрос «забирать будете?» И вуаля, у вас в руках новая, самая дешевая на рынке книга. Труд писателя-дебютанта Ивана Ивановича нашел своего читателя. Ура! Но тортик — это ложь, как говорят в игре «Портал». А Иван Иванович зря радовался, глядя на статистику продаж своей книги на маркетплейсе. Посмотрим и на другую сторону медали. Во-первых, покупатель, перешагнувший через порог оффлайн магазина с большей вероятностью совершит покупку, чем тот, кто кидает картинки с товарами в виртуальную корзину в интернете. Одно дело — держать книгу в руках, и совсем другое — думать о ней. В венгерском языке, кстати, на этом построена целая система спряжений — Слова меняются в зависимости от того, говорим ли мы о реальном объекте или о его образе. Во-вторых, маркетплейсы не предоставляют индивидуального продвижения. Грабли, деталь для вас 21.10, оберег от всего на свете или современный любовный роман – все это для бездушной площадки лишь товар, и она будет продвигать каждую его единицу автоматически, потому что так быстрее и дешевле. Имена авторов тянутся вереницей, и даже жанры книг не всегда будут проставлены верно. Например, наш соавтором роман, действие которого чернее черноты бесконечности и не имеет любовной линии, до сих пор кое-где висит в разделах анекдоты и любовные романы. В-третьих, маркетплейсы ненавязчиво, практически с улыбкой, предлагают продавцам аттракцион невероятных ощущений — демпинговую войну. Если у вас книга стоит 100 рублей, у них она обойдется в 70, а в дни распродажи – 50. Признавайся, дорогой слушатель, в магазине рука иногда сама тянется проверить цену товара в интернете и отправить его в корзину там, а не купить тут, не так ли? У меня так точно. Это может показаться противоречием с первым тезисом, но здесь спрятан очень неприятный подвох. Отправка книги в желаемое все еще не означает – ее покупку. Мы откладываем итоговое решение и соотносим книгу со скидками и необходимостью купить десяток другой иных вещей. Как результат, писатель-дебютант Иван Иванович не заметит, что читатели ждут заветную распродажу. Зато заметит, что тираж на старте не раскупают, из-за чего складывается не самая правдивая статистика. Кажется, что книга не имеет успеха. Но покупатель откладывает решение до распродажи, а потом еще 10 раз думает, глядя на строки нарисованной корзины, так ли ему нужен труд Ивана Ивановича. Чем более массово продвигается такая система, тем больше его потенциальных поклонников ждет скидок и тем чаще издатель хмурится от плохих продаж. Книжному магазину вступать в эту игру по снижению цен бессмысленно потому что любой проиграет маркетплейсу, разорится и приумножит успех противника. Маркетплейс может даже позволить себе небольшой убыток в конкретной нише товаров, потому что их у него слишком много. Но что делать храбрым владельцам книжных? Еще на стадии поиска помещения тень маркетплейса нависнет над ними, нашептывая ложные советы. Страх — плохой советчик, но неизбежный спутник — всех предпринимателей. В силу профессии я наблюдала взлеты и падения храбрецов бизнесменов в разных сферах. Одни бросались снимать помещение в самом центре, со страха закрыв глаза на чудовищную стоимость аренды. Закидаем корпоративного интернет-монстра шапками и вайбом. Вот что я слышала, когда двери распахивало новое заведение. Щедрые инвестиции, дизайнер, большая закупка – Открытие с шампанским, блогерами и букетом амбиций. Первый год они жили весьма красиво. Другие насмешливо кривились на эти ваши оффлайн магазины рассказывая мне, что торговля сейчас возможна исключительно в интернете. Стоит ли говорить, что таких маркетплейсы поедают первыми, превращая в очередную строку в списки партнеров? О, дивный новый мир глобализации! Как же все это касалось меня, «Дорогой слушатель, моими маркетплейсами были несколько больших европейских интернет-магазинов, цены которых я математически не смогла бы побить по ряду причин. Выше налоги, выше социальная нагрузка, дороже доставка, бесполезное занятие. Первым делом я отмела саму идею запустить исключительно интернет-магазин. В этой войне мне не выиграть. Значит, остается магазин физический». Вспомнив все помпезные открытия, я оценила свой бюджет на старт и стало грустно. Без пап, мам и кредитов я могла себе позволить разве что угол и пару полок. Хотелось бы рассказать красивую историю о том, как через неделю на меня свалилось неожиданное наследство или о банке, поверившем в идею книжного магазина. Но сказка складывалась настоящая, такая, где герою суждено пройти испытания болезненные, и опасные. А вот и она. И пошла я по дорожке сетевой, что по-басурмански ингатланом зовется. Поглядеть, почем бояре в хоромы-то добрый люд пускают. Ох, и закручинилась я тогда, медики считая. Ох, и поникла моя головушка. Беда приключилась с боярами. Бесовское наваждение нашло, жадностью наполняя, что бурдюк жиром. И так обложили они податями народ, что не вздохнуть честному человеку. И как не искала я старца мудрого или фею крестную, нашла лишь своего доверителя, молодца доброго, но все жилы вытягивающего. У доверителя было несколько квартир в Будапеште и свой взгляд на мою авантюру. Ничего я в этом не понимаю, идея чушь полная, книги никто не читает и вообще я свои квартиры хотел посуточно сдавать. Я предложила бесплатно заниматься его делами в обмен на крайне выгодные условия аренды и ремонт однокомнатной квартиры. Доверитель согласился, а я лишилась права на планирование своих выходных. С этого дня, если ему было нужно, чтобы я поехала на переговоры с адвокатом или составила бумаги, я должна это сделать, даже если это рабочий день, выходной, я болею или умерла. «Ох, дорогой слушатель!» Все следующие месяцы я буду слушать от него подбадривание, как то, ну ты всегда сможешь открыть там бухгалтерский кабинет. Надо тебе бухгалтерию в Венгрии освоить, вот тогда и заживешь. Вот я все скачиваю в интернете бесплатно. Кто сейчас бумажные книги читает? У меня есть друзья из Беларуси, они такое сало делают. А может в книжном холодильник поставить с ним? А пельмени лепить не думала? Люди скучают по пельменям. Я улыбалась, с тревогой следила за ремонтом и мягко пыталась объяснить, что ни сало, ни пельмени не стоит сочетать с Достоевским. Грустные строители выносили старую ванну из коридора на улице незабудок. С потолка что-то сыпалось, ветхая лестница галереи скрипела под ногами, и все это выглядело очень плохо. И все-таки у меня теперь был договор и было помещение. Маленькое, во дворе колодце, пока еще совершенно непригодная для магазина. Но, провожая взглядом кухонную плиту времен Венгерской Народной Республики, я остро поняла, что обратного пути уже нет. У меня будет книжный магазин. Круг второй. Поставщик, поставщик, поставщик. Пока доверитель залихватски облеплял гипсом красивую кирпичную кладку, которую я умоляла не трогать, Мне предстояло решить новую задачу. Помещение есть, осталось добыть книги. Всего-то. Ха-ха. На дворе 2024 год, полный санкций, запретов и презрения большинства банков к красному паспорту. Первая мысль, которая пришла мне в голову, запросить оптовые цены у больших магазинов-поставщиков в Европе. Это представлялось мне выгоднее, чем вести книги из России, да и доставка казалась быстрее. Тогда я еще не была знакома с местной доставкой. Наивный, наивный человек. Очень условно, большинство европейских книжных можно поделить на магазины в Прибалтике, немецкие магазины и местные русскоязычные издательства, разбросанные по всей Европе. Немецкие поставщики ответили практически сразу, прислав свое предложение и заставив меня загрустить. При такой себестоимости книг я сумею заниматься в лучшем случае культурной благотворительностью. Возможно, оплачу налоги, но даже на лепешке «Лангош» не заработаю. Стало тревожно. Тревогу усилил ответ русскоязычных европейских издательств. Они выставили неплохие цены, но предлагали книги, имен которых называть не стоит. На мои скромные запросы о Булгакове, Ведьмаке или Четвертом крыле господа или не отвечали, или откровенно морщились. «Какое крыло? Что такое ваш янг эдлд?» Правильные книголюбы читают исключительно там из дат, злободневный и сложный. Ну или, в крайнем случае, что-то из редакции Елены Шубиной, где отбор строк и рукопись проходит все круги литературных конкурсов и внимательных критиков самого высшего уровня. Возьмите Василия Васильевича. Он хулит все современное и заставляет читателя почувствовать боль ежика в тумане, а можно мне самого ежика в тумане? Господин Нарштейн выпустил такое красивое издание. Нет. Теперь тревога смешалась с острым чувством собственной посредственности. Те же русскоязычные магазины, с кем завязалась дружелюбная переписка, пришлись мне по душе всем, кроме цен. С их предложениями о лангаше даже думать не стоило. Но остались еще поставщики из Прибалтики. Там и граница рядом, и цены должны быть ниже. Правда? Правда же! Здесь стоит сделать небольшую ремарку, дорогой слушатель. Я намеренно искажаю имена всех отрицательных персонажей и сохраняю имена положительных, если они дали на то свое разрешение. Поэтому следующего нашего героя мы назовем Питер. У него были прекрасные цены, огромный выбор бесспорных имен и неплохой сайт. Я нашла и Булгакова, и Коризи, и Примаченко. Впечатлилась и написала длинное красивое письмо о том, какую радость мне доставило бы дать Питеру много-много денег за много-много книг. Питер ответил спустя неделю, попросив меня позвонить ему в рабочие часы. На следующий день, сверившись с графиком его магазина, я честно набрала Питера. «Гудок», недовольный голос со знакомым прибалтийским акцентом. Да, Питер что-то помнит про мое письмо, на которое он ответил буквально вчера. Нет, он очень занят и не в магазине. У него столько заказчиков, что я хотела. Вообще-то, ему не до меня. Он каждый день отгружает по тысячи книг по Европе, и ему все равно, кому продавать. Да, он может выставить счет. Надо написать ему на почту. Ну и что, что просил позвонить? До свидания. Гудок. Оценив занятость Питера, я написала Карлу. И Еве. Переговоры повторились практически дословно, и всего за неделю активных поисков я выяснила, что российские издательства продают книги совершенно безалаберно, потому что Питер, Карл и Ева в состоянии реализовать за сутки от тысячи до двух книг каждый, что смело можно округлить до миллиона книг в год по одной только Европе. Какой прибыльный и востребованный бизнес продавать книги на русском языке за границей! Подумала я и от безысходности написала в самый крупный магазин Прибалтики. Там мне ответили очень вежливо и предложили цены чуть ниже, чем у их коллег из Германии. Как ни крути, стоимость выходила чудовищной. Круг замкнулся. Я что-то делаю не так. Тем временем строители уговорили доверителя заменить трухлявые ступеньки лестницы на новые. Ну, хоть что-то. Надо создать свой канал о книжном. Надо отвлечься. «Я все найду».